347. Декабрь, 23. Нет лучше заступника, добрее, внимательнее и заботливее. И сегодня будем писать. Горы. Там, Владыка, горы мои, горы маяки спасения, символы отрыва от земного. Горы подножья высшего мира, высшие в земном, воронки благодати для земли. Истина так. Чем выше, тем утонченнее. Огонь пришел не извести я на землю. На развалинах старого созидается новое. Не разрушить, не построить. Хорошо старое, но оно нам не нужно. Кристаллизованность мешает продвижению. Костность, инертность застывшей формы – камень на пути эволюции. Лучше с дикарями. Хороша стабильность, но не косность. И прежде всего стабильность сознания при всех условиях жизни и смерти. Я снова равновесие и устойчивость сознания. Во мне сила, воли моей прибудем, мировое господство утвердим добра над злом. Я зеркало отражающее свет. Меня нет, но есть свет мира. Так и ты будь зеркалом, отражающим меня, как в водоеме отражается лик учителя. Не замути его поверхности. Спокойствие сознания — основа восприятия. Корейский глаз недостаточно. Примечание. Корейская война, длившаяся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Конец примечания. Пусть все увидят бесчеловечную жестокость старого мира. Отец разворачивает заботу. Атомных бомб, не смущайся, будут употребляться на мирные цели. Не дадим, не дадим Барсу прыгнуть. В скобках параграфы 13 и 183. Беспредельность. Часть первая.